Глава шестая. Вассальная присяга и клятва преступления. Никогда сын короля не преклонит колено перед сыном графа. Сам шестнадцатилетний монарх изобрел эту формулу и передал ее своим советникам, дабы они передали ее французским легистам. «Как же так, монсеньор Орлитон?» говорил юный Эдуард, прибыв в Амьен. Как же так? Ведь всего год назад вы здесь же во Франции доказывали, что я имею больше прав на французский престол, чем мой кузен Валуа, а теперь вдруг вы соглашаетесь с тем, что я должен пасть перед ним ниц? Возможно, потому, что в детские годы Эдуард III страдал от неурядиц, раздиравших английский двор из-за нерешительности и слабости своего отца. Он сейчас впервые, предоставленный собственной воле, хотел одного: чтобы вновь восторжествовали ясные и здравые принципы. И в течение недели, проведённой в Амьене, он спешил обсудить все эти вопросы. Но лорд Мартимер весьма дорожит дружбой с Францией, возражал ему Джон Мальтраверс. Но лорд Синишаль прервал его Эдвард — По-моему, вы находитесь здесь, чтобы меня охранять, а не давать мне советы. Юноша с трудом скрывал отвращение, какое испытывал к барону Мальтроверсу с его лошадиной физиономией, к тюремщику и, безусловно, убийце Эдуарда II. Как тяжело было юному государю вечно находиться под надзором Мальтроверса, или, что вернее, быть объектом его шпионских наблюдений. — Лорд Мортимер! — продолжал он. наш верный друг. Но он не король. И не ему предстоит приносить присягу королю Франции в вассальной верности. А граф Ланкастер, глава Регенского совета, и единственный, кто имеет право принимать решения от моего имени, передать естам вовсе не наказывал, чтобы я приносил присягу как последний вассал. И я не намерен поэтому действовать по вассальски. Епископ Линкольнский Генри Бергерш Кансер Англии тоже принадлежал к партии Мортимера, но не был столь слепо предан ему, как Мальтраверс. Да и к тому же, сам человек блестящего ума не мог не одобрить, вопреки всем грядущим неприятностям, намерение юного короля отстаивать своё достоинство, а одновременно и интересы своей державы. Ибо по обычаю, приносящий присягу верности своему ленному владыке, должен не только предстать перед лицом такового без оружия, без короны, но ещё и произнести свою клятву, колено преклонённым, подтверждая тем самым, что первейший долг вассала принадлежать душой и телом своему сюзерену. Слышите, милорды? Первейший долг, гнул своё Эдуард. И если в то время, как мы ведём войну с шотландцами, Король Франции пожелает второпить меня в свою войну против Фландрии, Ланбардии или ещё где-нибудь. Я в силу этого первейшего долга обязан бросить всё и мчаться к нему, иначе он будет право отобрать у меня моё герцогство, а сего быть не должно. Один из сопровождавших государя баронов, лорд Монтегю, был бесконечно восхищён мудростью, которую столь рано, не по возрасту, проявил его юный властелин. И его, столь же не по возрасту, редкостной твердостью. Самому Монтегю было двадцать восемь лет. «Я вижу, у нас будет славный государь!» — воскликнул он. «И я счастлив служить ему!» И действительно, с той поры он не отходил от Эдуарда, помогая ему советами и став ему опорой. И в конце концов шестнадцатилетний король восторжествовал. Советники Филиппа Валуа тоже желали сохранить мир, а главным образом положить конец раздорам. Разве не важнее всего прочего, что король Англии прибыл в Амьен? Ведь не для того же мы созвались удо людей со всего королевства, не для того сюда съехалась пол-Европы, чтобы дело кончилось провалом. Ладно, пусть приносит простую присягу, ответил Филипп VI своему канцлеру. как словно бы речь шла о какой-нибудь фигуре в танце или о начале турнира. Сущностью он прав. На его месте я безусловно поступил бы точно так же. Вот почему в соборе, где было не продохнуть от съехавшейся ото всюду знати, набившейся даже в боковые пределы, Эдуард III выступил вперёд со шпагой на боку, в мантии, вышитой львами и спадавшей тяжелыми складками, опустив светные ресницы под надвинутой на лоб короной. От волнения он, и так от природы бледной, побледнел еще сильнее. В этом пышном тяжелом одеянии он казался особенно юным, и все присутствовавшие в соборе дамы вдруг расчувствовались и, умилившись разом, влюбились в этого подростка. За Эдуардом... Шествовали двое епископов и десяток баронов. Король Франции в мантии, расшитой лилиями, сидел на хорах, чуть выше всех прочих собравшихся в соборе королей, королев и владычественных принцев, так что со стороны создавалось впечатление, будто он венчает пирамиду, составленную из золотых корон. Он поднялся, Величественный и благожелательный, приветствуя своего вассала, остановившегося, не дойдя трех шагов до него. Длинный луч солнца, пробившись сквозь витражи, коснулся обоих государей словно небесным мечом. Мессир Миль де Нуае, канцлер, глава парламента и фискальной палаты, отделился от группы перов и высших должностных лиц государства и встал между двумя королями. Было ему лет 60. И по его сосредоточенному серьёзному лицу видно было, что ни теперешняя роль, ни это парадное одеяние не производят на него особого впечатления. Сильным, хорошо поставленным голосом он начал: "Сэр Эдуард, государь, наш владыка и могущественный синьор принимает вас здесь не ради того, чем владеет он, и должен владеть в Гасконе и в Ажене, как владел ими и должен был владеть король Карл IV, и что не оговорено в вассальной присяге на верность. Тут выступил вперед и встал против Миле де Нуае канцлер Эдуарда, лорд Генри Бергерш, и ответствовал. Сэр Филипп, наш владыка и синьор, король Англии, или кто-либо другой за него, и от его имени не намерен отказываться от своих прав, каковы и имеет он в герцогстве Гиень, совсем ему принадлежащем, и полагает, что никакие новые права, каковы бы они ни были, не будут присвоены королём Франции в силу приносимой здесь вассальной присяги верности. Таковы были компромиссные формулировки, с которыми согласились обе стороны. В высшей степени двусмысленные, они в сущности ничего не уточняя, ничего и не улаживали. Каждое слово можно было толковать двояко. Французская сторона желала показать, что пограничные земли, захваченные при предыдущем государе после кампании, которую вёл Карл Волуа, останутся в прямой собственности французской короны, другими словами, подтверждалось уже существующее положение вещей. Для Англии слова кто-либо другой за него и от его имени были намёком на несовершеннолетие короля и на существование регенского совета. Но от его имени могло в равной мере касаться в будущем прерогатив синешалей в гиене или какого-либо другого наместника короля. А что касается выражения "никакие новые права", то его следовало понимать как подтверждение существующих по сей день прав. Другими словами, сюда входило и соглашение, подписанное в 1327 году. Но обо всём этом в открытую сказано не было. Осуществление таких деклараций на практике, как впрочем и всех мирных договоров или заключённых союзов, с незапамятных времён и у всех народов целиком и полностью зависело от доброй или злой воли правителей. В данном случае встреча двух государей свидетельствовала о взаимном желании жить в добром согласии. Канцлер Бергерс развернул пергаментный свиток с угла которого свисала государственная печать английского королевства, и прочел вассальную присягу. «Сир, я становлюсь вашим вассалом от герцогства Гиенского со всем ему принадлежащим и объявляю, что пожаловано оно вами, мне, как герцогу Гиенскому и пэру Франции». Согласно мирному договору, установленному между вашими и нашими предшественниками, и согласно с тем, как мы и наши предки, короли Англии и герцоги Гиенский, поступали с вашими предками, королями Франции, в отношении того же герцогства. Турри епископ вручил Милью де Нуае только что прочитанную им вслух грамоту, составленную гораздо короче, чем полагалось обычно при принесении вассальной присяги. В ответ Миль де Нуайе возгласил. «Сир, вы становитесь вассалом короля Франции, моего сеньора, в отношении герцогства Гиенского и со всем принадлежащим ему, которое, как вы признаете, получили от него как герцог Гиенский и пер Франции». «Согласно принятому его предшественниками, королями Франции и вашими предшественниками, мирному договору и согласно тому, как вы и ваши предки, короли Англии и герцоги Гиенские, поступали с его предшественниками, королями Франции в отношении того же герцогства». Каждое слово здесь могло бы при желании явиться прекрасным поводом для начала тяжбы. Тот самый день, когда согласие будет почему-либо нарушено. Король Эдуард III ответил: "Да будет так". Эмиль Денуае закончил церемонию словами: "Государь, король наш принимает вас в вассалы, подтверждая свои заверения и выше упомянутые оговорки". Эдуард сделал 3 шага, отделявшие его от Сюзрена. снял перчатки, вручил их лорду Монтегю и, протянув свои тонкие белые руки, вложил их в широкие ладони французского короля. После чего оба короля облыбазались в уста. Тут только все собравшиеся в соборе заметили, что Филиппу VI почти не пришлось нагибаться, чтобы поцеловать своего юного английского родича. В основном разнились они телосложением, Вернее, о родности. А королю Англии ещё расти и расти, у него в своё время тоже будет прекрасная стать. С самой высокой колокольни снова донёсся трезвон, и на каждого снизошло какое-то душевное умиротворение. Перы и сосновники переглядывались и судов летворённым видом кивали друг другу. Король Йоган Багемский сидел с обычным своим благородно мечтательным выражением лица, и его халёная каштановая волнистая борода струилась по груди. Граф Вильгельм Добрый и брат его Йоган Генегау улыбались английским сеньёрам, и те отвечали ему улыбкой. И впрямь, до «Да чего же приятно, когда всё проходит так гладко. К чему спорить? ожесточаться, угрожать друг другу, приносить жалобы парламентам, отбирать ленные владения, осаждать города, яростно биться на поле боя, зря расходовать золото, зря проливать кровь рыцарей, зря изнурять людей, тогда как при наличии с обеих сторон доброй воли можно прекрасно договориться, каждый оставаясь при своем. Король Англии, уселся на приготовленный для него трон, стоявший чуть ниже трона короля Франции. Сейчас отслужит мессу, и все будет кончено. Но, казалось, Филипп VI все ждет чего-то. Повернувшись к своим пэрам, он искал взглядом Робера Артуа, что, впрочем, было не так уж трудно, ибо корона его возвышалась над всеми прочими. А сам Робер не подымал глаз и, хотя в соборе после улицы веяло благодатной свежестью, он по-прежнему обливался потом и то и дело оттирал лицо алой перчаткой. Но сердце его билось как сумасшедшее. Не замечая, что намокшая от пота перчатка линяет, он размазал краску по лицу, и казалось, будто по щеке его стекает кровь. Вдруг он поднялся со своего сиденья. Пришла пора решиться. Сир кричал он, подойдя к трону Филиппа VI. «Коль скоро здесь собрались все ваши вассалы!» Миль де Нуае с епископом Бергершем как раз вели между собой беседу, и их твердые звучные голоса отдавались в каждом уголке собора. Но когда раскрыл рот Роберт Артуа, всем показалось, будто это не люди говорят, а чирикают воробьи. — И коль скоро вам надлежит творить праведный суд, — продолжал гигант, — я обращаюсь к вам, требуя справедливости. — Синьор Бомонский, мой кузен, кто же причинил вам ущерб? — с важностью спросил Филипп VI. — Ущерб мне причинил государь ваш вассал, графиня Маго-Бургундская, которая незаконна... «Хитростью и предательством захватило титулы и владения графства Артуа, кои принадлежали мне по праву предков моих». Тут раздался столь же мощный трубный глаз. «Так я и знала!» Это изволило разжать уста маго Артуа. «По рядам собравшихся здесь пэров и баронов», Прошло движение, но в сущности никого не ошеломил, а просто удивил начавшийся спор. Роберт поступил точно так же, как граф Ландерский во время коронования Филиппа VI. Казалось на глазах присутствующих, рождался новый обычай. В силу коево, ущемлённый в своих интересах Пэр, наровил принести жалобу именно на самом торжественном сборище, и несомненно, с предварительного согласия короля. Герцог Эд Бургундский вопросительно взглянул на свою родную сестру, королеву Франции, которая ответила ему таким же взглядом и даже руки развела, как бы желая сказать, что сама первая изумлена не меньше брата, и что все это и для нее тоже неожиданность. — Кузен мой! Продолжал Филипп VI: "Можете ли вы представить бумаги и свидетельства, дабы подтвердить ваши права?" "Могу!" твёрдо ответил Робер. "Не может он, он лжёт!" крикнула Маго. Она тоже подошла к королю и встала рядом с племянником. Как же они были похожи! Робер и Маго, особенно сейчас оба в золотых коронах, В одинаковых мантиях, расплённые гневом, оба, с налитыми кровью бычьими шеями. Маго, эта великанша-воительница, как и подобает перу Франции, прицепила к поясу огромный меч с золотой чашкой. Доводись она родной матерью Раберу, и тогда вряд ли бы так разительно проступило их родственное сходство. Насколько я понимаю, любязный оттушка продолжал Робер в этой ците, что в брачном контракте высокородный граф Филипп Артуа, мой батюшка, сделал меня своего первенца прямым наследником графства Артуа. И что, воспользовавшись тем, что мой батюшка скончался, когда я был ещё несмышлёным ребёнком, вы ограбили меня. Отрицаю каждое ваше слово, дурной племянник Вы просто хотите меня опозорить. Значит, вы отрицаете, что брачный контракт вообще существовал. Отрицаю! взревела Маго. Неодобрительный шёпот послышался во всех углах собора, но особенно отчётливо прозвучало возмущённое: "Ох, старика графа Бувиля, бывшего камергера Филиппа Красивого!" хотя вряд ли кто имел столько веских оснований, сколько граф Бувиль, хранитель чрева королевы Клеменции, когда она была в тягости Иоанном Первым Посмертным. Знать, на что способна Мого, хотя вряд ли кому было известно так же хорошо, как ему, сколь искусно Мого во лжи и сколь хладнокровно идет она на любое преступление. Было очевидно, что... Тут уж она бесстыдно отрицает истинную правду. Между отпрыском Артуа, принцем крови, имеющим право на ношение в гербе лилии, и дочерью бретонских сеньоров не мог не быть заключен брачный контракт, который к тому же своей подписью скрепили тогдашние перы и сам король. Герцог Иоанн Бретонский — Разъяснил это своим соседям. На сей раз Маго зарвалась. Пускай бы она по-прежнему, как на двух предыдущих процессах, ссылалась на старинные законы графства Артуа, которые были ей на руку после преждевременной кончины её брата. Пускай! Но отрицать, что существовал брачный контракт, это уж слишком. Тем самым Она подтверждала подозрения на собственный счёт. Ясно, уничтожила все бумаги. Филипп VI обратился к епископу омянскому. Монсьеняр, собоговалите принести святое Евангелие и пригласить жалобщика. После короткой, но многозначительной паузы он добавил: "Равно как и отвечицу". И когда Евангелие было принесено, король заговорил снова. Согласны ли вы, как один, так и другая, вы, мой кузен, и вы, моя кузина, подтвердить свои слова, поклявшись на святом Евангелии перед лицом вашего государя и всех королей наших родичей и перед лицом всех собравшихся здесь перов? Он Филипп был воистину величествен. Произнося эти слова, и сын его, десятилетний принц Иоанн, чуть не задохнувшийся от восхищения, смотрел на отца, вытаращив глазёнки и широко раскрыв рот. Зато у королевы Франции Жанны-Хремоножки заметно тряслись руки, и вокруг рта залегли недобрые складки. Дочь маго Жанна, вдова Филиппа Длинного, Тонкая и сохше побледнела так, что лицо её слилось с белоснежным одеянием, которое положено носить вдовствующим королевам. И побледнела также внучка Маго, юная герцогиня бургундская, побледнел и суп рук её, герцог Эд. Казалось ещё минута, и все они дружно бросятся вперёд, чтобы удержать Маго от клятвы преступления. В наступившем молчании все жадно тянули вперёд шеи. "Пусть будет так", в один голос воскликнули Маго и Робер. "Снимите перчатки", обратился к ним епископ Амьянский. Маго явилась на церемонию в зелёных перчатках, но и они тоже полиняли от жары, так что когда над евангелием простёрлись две могучие длани, Одна была алая, как кровь, другая зелёная, как желчь. Клянусь, начал Робер, что грав в Стортуа принадлежит мне, и что я представлю письма и свидетельства, подтверждающие мои права на владение. Дорогой племянничек, воскликнула Маго, осмелитесь ли вы принести клятву в том, Что видели эти письма или держали их в руках? Две пары серых глаз мерились злобным взглядом и чуть не касались друг друга два обложенных жиром подбородка. Ах, шлюха, думал Робер, значит, ты и впрямь украла письма. Но так как в подобных обстоятельствах следовало вести себя решительно, Робер чётко произнёс: "Да!" «Клянусь! А вот вы, дрожайшая тетушка, осмелитесь ли вы принести клятву в том, что такие письма никогда не существовали, что вы никогда ничего о них не знали и не держали их в собственных руках?» «Клянусь!» — ответила Маго. Столь же решительно и взглянула на Робера с той же ненавистью, с какой глядел на нее он. По сути дела, в этом поединке никто не выиграл ни одного очка. Чаши весов не дрогнули, не склонились ни в ту, ни в другую сторону, хотя на каждой лежал немалый груз лжи и клятвы преступлений, на которые оба вынуждены были пойти. Завтра будут назначены люди, которые проведут расследование, чтобы восторжествовала «Королевская справедливость! Кто солгал, того покарает Бог. Кто сказал правду, будет утвержден в своих правах», — проговорил Филипп и махнул рукой епископу, приказывая унести Евангелие. «Господу Богу вовсе не обязательно вмешиваться в людские дела, дабы покарать клятва преступников, и Всевышний спокойно может продолжать безмолвствовать». Дурные души в себе самих носят семя собственных бед.